глава 9 подходит к концу пятый день моего пребывания в стенах эршвара я устала сижу в своей комнате с высоты второго этажа наблюдаю за суетящимися внизу студентами и пытаюсь собраться с мыслями а сделать это трудно ибо сегодня сразу после занятий наша группа в полном составе отправилась к накопиителям магической энергии на первом подземном уровне академии задача простая пропускать через себя энергию дальнего мира очищать ее и сливать в накопителе но у меня возникла проблема накопитель сам вытягивал из юных чародеев все излишки энергии а у меня с учетом встроенных в тело батареи кмитов ее много гораздо больше чем у всех студентов нашей группы вместе взятых поэтому пришлось поставить щит который дозированно пропускал в ограничениное количество эргов и не позволял мощному артефакту меня опустошить. А делать это пришлось целый час, вот и устал. Впрочем, я расценил это как тренировку. Полчаса релаксации и приду в норму. А потом у меня как и у большинства студентов после стандартной учебной пятидневки начнутся долгожданные выходные, целых два дня свободы, а если приплюсовать остаток текущих суток и у утра понедельника, больше свобода и я смогу делать что угодно. это настраивает на позитив и самый простой вариант провести выходные отправиться в загородное поместье дабы наслаждаться природой и чистым воздухом хорошим вином книгами и разбором архива семьи северин небольшая часть которого досталась мне в наследство О однако я посчитал, что это напрасная трата времени Слишком много у меня иных дел, чтобы все успеть. Необходимо все грамотно распланировать, и сейчас отличный момент, дабы расставить приоритеты. Итак, я остаюсь в столице. Через инком, не жалея потраченных денег, уже забронировал номер в хорошей гостинице рядом с историческим центром, и как только заселюсь, займусь делами и двинусь по списку. для начала знакомства с людьми которые формально из за символическое жалованиеье продолжают работать на семью северин то есть на меня и таких трое юний ума медик алихо маргет юрист и эльч каранга финансист я назначил им встречу в отдельном кабинете ресторана при гостинице если с доктором знакомство будет эпизодическим так как на здоровье мне жаловаться грешно То с двумя другими разговор намечается долгий и серьезный семья северин до своего падения считалось весьма богатым кланом которые много имел я хочу знать судьбу всего что должно принадлежать мне по праву где земли акции банковские вклады и ячейки хранения с дорогостоящими артефактами при этом я понимаю что наиболее ценные активы и большую часть сокровищ растащили но если это так то то мне нужны фамилии и адреса, ибо свое я намерен вернуть. Пусть не сейчас, не сегодня и не завтра, но это произойдет. А помимо того, я собираюсь получить консультацию о том, как восстановить клан. Общие правовые нормы мне известны, вот только этого мало. Наверняка имеются какие-то подзаконные акты, кодексы и прочие подводные камни, о существовании которых я должен знать. Ведь мне в этом мире еще минимум 20 лет в ожидании высокоранговых убийц жить и лучше всего делать это в окружении профессиональных телохранителей, сильных чародеев, подразделения боевых роботов и отряда бойцов с тяжелым вооружением. Как пройдет ужин с Маргетом и Каранга, каков будет результат и смогут ли они дать мне полезную информацию, сказать трудно. «Однако я намерен и следующий день посвятить трудам праведным во имя себя любимого и собственного светлого будущего». Для начала встреча с детективами агентства «Багровая стража». Они имеют доступ к информационным сетям зон «Переходованные миры». Следовательно, могут за не очень большой гонорар узнать о судьбе Вандиля, а заодно есть мысль обсудить с ними вопросы, которые касаются «Зоны-2». как и на миряне прибывают регистрируются и получают временную въездной визу республики Тверко стоит слежка за персонами, которые могут представлять для меня потенциальную угрозу и есть ли в мире калер аган выход с планеты земля в открытых источниках ответа на эти вопросы и отыскать не смог, так как некоторые темы являются закрытыми и все информационные ресурсы которые могут их касаться, отслеживается государственными цензорами а сведения необходимы пусть это не срочно но лучше подготовиться заранее ну а если детективы не смогут мне помочь или не захотят, то есть надежда что они дадут наводку на тех кто готов делиться такими важными сведениями и оказывать нестандартные услуги нелегально по моим прикидкам вопросы с детективами разгребу до полудня а затем возьму такси и отправлюсь на окраину столицы дабы посетить резиденцию зеленой лиги есть такое объединение которое некогда заметно влияло на жизнь тиа а сейчас влачит довольно жалкое существование это общество наемников кладоискателей и авантюристов оно было создано более двух тысяч лет назад и для древнего мира калий раган котором проживают боги и в наличии большое количество долгожителей это не очень значительный срок а занималась зеленая лига раскопками поселений минувшей эпохи и вскрытием под пространственных карманов в разрушенных городах Таково основное занятие а попутно зеленые отряды свергали королей продавали свое умение убивать богачам и политикам время от времени участвовали в походах против местных еретиков и отправляли на пиратский промысел флотилии разбойников среди основателей этой организации чилтся многие старые семьи Твера и среди них северины, которые имеют некоторые привилегии. в частности, возможность присутствовать на открытых собраниях Лиги, даже не находясь в составе какого-то «зеленого отряда». А завтра вечером, как раз одно из таких мероприятий, я решил, что новые знакомства мне не помешают. Тем более, что интерес поисковика Габриэля Шагима к моей персоне может быть связан с тем, что северины имели связь с Лигой, значит, нужно хотя бы приблизительно понимать суть возможных вопросов который когда-нибудь придется с ним обсуждать. В заключении третий день. И вот его-то я собирался посвятить отдыху прогулкам по городу и осмотру достопримечательностей. Кажется, чепухая и напрасная трата времени, однако это не так. В ведьь если верить официальной биографии Райнера северина, наставники иногда вывозили его в столицу, Я про нее ничего не знаю, нигде не бывал и не в курсе, чем замок семерых отличается от дворца пресветлых. А к вечеру, если будет настроение, все-таки съезжу в поместье. Хотя бы для того, чтобы взять пару дополнительных комплектов одежды». Пока занимался планированием, полностью восстановил силы. Покинул место у окна, собрал сумку и проверил инком. Красавица Вита на связь не выходила ни звонка, ни гранки. Жаль, конечно, но но, наверное, так и должно быть. Девушка думает, и торопить ее не надо, ибо всему свое время и место. Наконец, над академией разнесся перезвон сигнального колокола, который извещал студентов о возможности свободно покинуть учебное заведение. Терять свое время, оставаясь в общаге, я не собирался и вскоре, заперев комнату с сумкой на плече, направился к административному корпусу. Настроение замечательное, погода теплая, Ни никто не пытается напасть из за угла и не предъявляет претензий. Я ничем не болен и нет причин за кого- либо волноваться. У меня нет долгов и никто не нависает над плечом с дурацкими требованиями отправиться за три девять земель ради убийства злого дракона и спасения принцессы. да ведь это не жизнь а малиновый звон несбыточная мечта для очень и очень многих, но только нет для меня райнар слышал я окрик а затем рядом появилась митти подстроилась под мой шаг и добавила привет покосившись на кошка девочку я привычно отметил ее стройные ножки хорошо развитую грудь и легкомысленный легкий сарафан который подчеркивал все ее достоинства а затем пробурчал виделись уже не обращай внимание заулыбалась она это для развития разговора у меня есть предложение бывает Продолжая идти, снова пробурчал я. — А ты не хочешь спросить, какое предложение? — Нет. На мгновение Митти растерялась, а затем схватила меня за рука в пиджака. — Да постой ты! — Стою! Я замер на месте и все-таки поинтересовался. — Так и что у тебя на уме? — Я хочу пригласить тебя в гости. — Сама до этого додумалась или надоумил кто? — Это родители. Они предложили позвать тебя, и я этому рада. — Райнер! Прошу тебя не отказываться и обещаю, что эти выходные станут самыми веселыми в твоей жизни. Не получится, подруга. Осторожно освобождаясь от ее рук, сказал я. У меня другие планы. Какие? Я мог бы ее отдернуть, ведь у нас уговор не влезать в чужую жизнь. Но ответил. Деловые встречи. Это за тебя старшие родственники могут что-то решить. А я сирота и должен заботиться о себе самостоятельно. Так что передавай родителям привет и огромную благодарность. А еще скажи, что когда у меня появится возможность навестить ваш дом, я обязательно это сделаю. Разумеется, если приглашение еще будет в силе. Все, я пошел. Хороших тебе выходных. Встретимся в понедельник. Кошка-девочка отстала, а я прибавил скорости, вскоре оказался в административном здании, заметив, что часть студентов уходит в левое крыло, где находились индивидуальные камеры хранения, поморщился. Я только недавно узнал, что здесь имеется хранилище для учащихся, куда можно сдать оружие и мощные артефакты, а я свой пистолет оставил в поместье. Мой косяк. Сейчас получил бы спокойно ствол и ходил бы по городу с оружием. хотя это просто мое ворчание. Пистолет — вещь, конечно, хорошая и нужная, вот только я и без него на многое способен. Поэтому расценивать наличие при себе огнестрела можно только как элемент престижа и статуса принадлежности к элите государства. Прошел сканер. За ним другой, и я на улице. На площади перед Академией много дорогих аэромобилей и автомашин. Возле каждого транспортного средства, за редким исключением шофер — А иногда рядом с ним еще и телохранитель окинув это стол потворение взглядом и охмыкнул и направился в сторону остановки куда подъедет вызванное мной такси однако практически сразу почувствовал чужое внимание как известно взгляды бывают разными внимательными и восхищными, заинтересованными и презрительными злыыми и ненавидящими, вызывающими и наглыми весь богатый спектр эмоций и чем они сильнее тем проще для обладающего необходимой подготовкой знаниями и знаниями патата определить кто и откуда на тебя смотрит как он к тебе относится и что задумал хотя настоящего профессионала засечь сложно и при необходимости я мог бы стать совершенно незаметным для того кто станет моей жертвой Но сейчас случай иной, и я моментально определил, что за мной велось наблюдение с четырех разных сторон. Двое, вероятнее всего наемники или сыщики, взгляд оценивающий и цепкий, но довольно равнодушный. Еще один человек наблюдал из автомобиля на площади, и в его эмоциях зависть, которая густо замешана на обиде и какой-то застарелой душевной боли. А последний взгляд от высокого сухопарого старика в опрятном но далеко не новом сером костюме который не прятался стоял на тротуаре по ходу моего движения под рекламным щитом и смотрел на меня с надеждой продолжая идти к остановке я думал что старик подойдет ко мне и оказался прав он сделал два шага навстречу вежливо поклонился и сказал здравствуйте господин райнер здравствуйте я кивнул ему и поинтересовался мы знакомы и на глазах старика выступила влага и показалось что он вотвот -вот расплачется однако он смог сдержаться и ответил вы меня конечно не помните молодой господин я герберт тише потомственный слуга вашего благородного семейства после разгрома клана был одним из тех кто пережил бойню в кореносе и не покинул северинов именно я встречал возле академии вашу матушку когда она окончила обучение в вершваре и И госпожа Адель доверилась мне. Поэтому мы смогли избежать вражеской засады на дороге в поместье. Но потом госпожа велела покинуть ее, и я был вынужден подчиниться. А когда узнал, что она погибла, немедленно вернулся в поместье. Вот только охрана меня не пропустила. Я видел вас только один раз, когда десять лет назад вы приезжали в развлекательный детский центр «Гора Великана». Я тогда работал администратором в этом месте и просто не мог поверить, что вижу перед собой наследника некогда сильного клана, которому были отданы лучшие годы моей жизни. А потом не удержался, выбрал момент, когда охранники отвлеклись, и представился вам. А вы, несмотря на юные годы, повели себя достойно и сказали, что я еще пригожусь с Северином. И вот я здесь, господин, старый и больной, но готовый отдать за вас жизнь. Сказав это, старик все-таки не выдержал. По его дряблым морщинистым щекам потекли слезы, и, достав из кармана белоснежный платок, он утерся, покачал головой и просипел. — Простите, господин, годы не пощадили меня, я стал слишком сентиментальным и слезливым. Его эмоции и проявления чувств были искренними, они и дорогого стоили. И, похлопав бывшего слугу клана по плечу, я сказал. — Ничего, Герберт. Я все понимаю. И повторю сказанные когда-то слова. Ты еще пригодишься с Северином. Вы не шутите, господин? Он посмотрел на меня, и в его взгляде снова читалась надежда. Разве я похож на шутника? Нет-нет, что вы, я неправильно выразился. Тогда слушай меня, Герберт. Я остановлюсь в гостинице «Корона». Через три часа ты должен быть там. Нам есть о чем поговорить. Будет исполнено, господин. Он резко поклонился и отступил в сторону. Продолжая чувствовать на себе чужие взгляды наблюдателей, которые, конечно же, зафиксировали мой разговор с Гербертом, я направился к остановке, куда уже подъехало такси. Спустя пару минут уже ехал в корону и размышлял о старике. Людей, которые похожи на Герберта, я встречал и раньше, жалел их и, даже если говорить прямо, немного презирал. Они посвящали себя служению, и в этом их суть. Семья хозяина и ее интересы ставились ими на первое место, в ущерб собственным планам, и такие слуги очень ценный актив. Если понадобится, за хозяина жизнь отдадут и дочку под него подложат. Причем станут воспринимать это как неотъемлемую часть своего бытия и не увидят никакого диссонанса. А для меня это дикость. Но, как глава северинов, я не понимал, Адель, которая лишила Герберта смысла жизни и вывела его из клана. То ли пожалела Тишу, то ли посчитала это благодарностью за спасение своей жизни, неизвестно. Но лучше бы она его просто убила, ибо уверен, что Герберту свобода просто не нужна и является наказанием. Ведь в клане все размеренно и существует четкая иерархия, за себя думать не надо, и все основные решения принимает хозяин. пререкаемый авторитет кормилец поилец защитник и лидер а иногда просто святой человек да возможно я утрирую и в чем-то не прав но ясно что герберту важно вернуться в клан пусть даже сейчас он официально распущенный в семье северина всего один человек а если так то пусть служит и принесет мне пользу Для начала поделится информацией, а затем отправится в загородное поместье и станет за ним присматривать. Вскоре я добрался до места. Прошел в гостиницу, которая выглядела как огромный особняк из красного кирпича с многочисленными мозаиками в четыре этажа. Подумал, что чем-то она напоминает знаменитый дом купца Игумного в Москве. Только больше и подтвердил бронирование номера. после чего получил электронный ключ от номера, поднялся на второй этаж и заселился. До встречи с приглашенными людьми оставалось всего 30 минут. Так что быстро принял душ, переоделся и, собираясь с мыслями, вспомнил основные моменты падения клана северинов. Помимо северинов, в клан на правах вассалов входили еще пять благородных семей Датто, Миранья, Край, Зив и Юхна. Все стояли один за другого и связываться с этим родовым объединением, которое могло выставить двух магистров и семнадцать магов, не считая дружин рядовых воинов и отряды наемников, желающих было немного. До тех пор, пока лидеры клана Грич не решили, что северинам пора ответить за какие-то древние обиды, которым уже более десяти веков. Они заключили союз еще с двумя кланами — Атамарин и Хеда. Смогли сговориться с политиками, которые пообещали не вмешиваться и развязали конфликт с семьей Миранье. Причем выставили на первый план только Атамарин. И так началась война. Северина и семьи, которые входили в клан, разумеется, заступились за Миранье и собирались сражаться только с одним противником. Стали готовиться к обычному локальному противостоянию, что в Тивере не редкость, и начали сбор войск, В провинциальном городке коренос а противник только этого и ждал войска вражеских кланов уже были отмобилизованы и усиленные серьезными наемными контингентами разведка северинов прозевала приближение чужого войска и в течение суток остальные силы клана были уничтожены дальше дело техники грич от этомар и хеда охотились на уцелевших северинов дата мирания край ззиф и юхна словно на зверей, и никого не щадили, уничтожая даже малолетних детей. Сбежать успели немногие, и война закончилась за неделю. Из взрослых северинов осталась только Адель, и она, щедро растрачивая финансовые запасы клана, смогла отомстить. Такова официальная история. Ну а правда в том, что основную работу сделал ее любовник Сигмунд Теневик. И пока беременная Адель наслаждалась местью, богатство северинов растаскивали левые люди. Наемные работники, эффективные менеджеры, жадные до чужого добра кланы, криминальные структуры и государства в лице своих чиновников. Расхитили все или почти все. А Сигмент решением этого вопроса заниматься не стал. Он задел любовницы ребенка и обеспечил его личную безопасность. а потом свалил в туман по своим божественным делам. Так что разбираться с этой проблемой придется мне. А помимо того, нужно найти уцелевших соклановцев, представителей семьи Край и Датта, которые, как я слышал, небольшой группой в самое опасное время пересидели за границей, и слуг вроде Герберта. Полностью доверять им, само собой, нельзя, но оказать мне содействие в возрождении клана они могут. на энком пришла гранка сообщение из ресторана стол накрыт приглашенных мной гостей встретили я могу спуститься вниз пора